Глава восьмая. Лех, то есть на реконструкции. Сегодня ты знаешь их только по телевизору, но через 2 недели ты увидишь, что тебя немного от них отделяет. К камерам он привык, потому что матчи из Ничи во второй лиге уже транслировались, но не он, а эти его новые коллеги из раздевалки Леха были футболистами из телевизора. Он смотрел их матчи в высшей лиге. Петра Рейса. который забивал первые голы за Лех, когда Роберту было 6 лет. Мануэля Орболидо, завоевавшего титул чемпиона Польши в составе Заглембы, любил самого жёсткого защитника лиги, который как раз переходил в Познанский клуб. Некоторых он видел в матчах сборной, причём в турнирах высшего уровня: Берта Шобосацкого, Рафала Муравского. А теперь он сам попал в этот мир. Первый матч высшей лиги, который он помнит до сих пор. Был матч Леги и Витзева из города Лодзь в 1997 году на стадионе на Лозенковской. Тогда Легия проиграла с невероятным счетом 2-3, пропустив три мяча и лишившись за пять минут шансов стать чемпионом Польши. Витзевом тогда руководил Францишек Смуда, который теперь ждал его в Лехе. Футболистов Леха сегодня ты знаешь только по телевизору. Но ты с ним немного потренируешься и через 2 недели увидишь, что тебе не так далеко до их уровня. Услышал он от Цазаря Кухарского, когда ехал на первые сборы. Через 2 недели он убедился, что Кухарский был прав. А через 2 месяца в этом убедились все, потому что тогда у него всё получалось. Переход в высшую лигу давался ему легче, чем когда-то в третью. Ему не нужно было восстанавливаться, вновь обретать веру в себя, преодолевать сомнения. Он просто забивал гол за голом, словно это по-прежнему был знитч. Высокая волна, которую он поймал в Прушкове, продолжала его нести. Он становился всё увереннее в своих силах. Дебют в высшей лиге, великолепный гол пяткой на полном ходу в матче с Белхатов из Владимирского воеводства. Дебют в европейских кубках. Победный гол в матче с азербайджанской командой Хазар Аленкарайн с 15 метров низом рядом с правой штангой. Роберт легко перескочил из второй в высшую лигу, потому что ему был нужен такой вызов. В Зниче он понравился мне тем, что постоянно отбирал мяч на ходу, в движении, его тянуло к воротам. Его мастерство нужно было подтянуть, но больше всего ему помог переход именно в высшую лигу, ведь ему пришлось бороться за своё положение на новом месте. Кроме того, игра в высшей лиге осмысленнее, чем в низших. Нападающие получают более точные пасы. Весници Роберт иногда мог рассчитывать только на себя. В высшей лиге такого не было, и он мог развиваться намного быстрее, объясняет Францишек Смуда. В тот момент Лех был для него идеальной командой. Она играла агрессивно, создавала множество моментов. В её составе было много игроков, жаждущих успеха. К атакам подключались защитники, а полузащитники понимали игру и не играли эгоистично, перечисляет Анджей Юсковик. В пяти первых матчах в Лиге Ливандовский забил 5 голов, в том числе 3 решающих. В первых трех матчах в Европейских кубках – 3 гола. Через несколько месяцев в Лехе Роберт удостоился титула «Открытие 2008 года» по результатам опроса журнала «Футбол». Он начал привыкать к новой жизни. Интервью – повышенный интерес со стороны СМИ. Вскоре он получил первые предложения от спонсоров. Он получил приглашение в сборную. И, разумеется, забил гол в дебютном матче. Спустя пять минут после выхода на поле, 10 сентября 2008 года, на выезде с Сан-Марина в отборочном матче к чемпионату мира 2010 года, он быстрее всех добежал к мячу, отскочившему от штанги после удара Эузебиуша Смолярика и, сделав счет 2-0, завершил мучение сборной в матче со слабой командой. Польша во время этого матча едва не пропустила гол при счете 0-0. Лукаш Фабианский отразил пенальти, вела со счетом 1-0 после гола Смолярика. Только после гола Ливандовского на 67-й минуте можно было перестать волноваться за исход матча. Это была сборная, которая боролась за путевку на чемпионат мира в ЮАР. Но сначала она должна была восстановиться после неудач на Евро-2008. После этого чемпионата Лео Бейнхакер лишился большей части своего авторитета – Он сумел на время восстановить его благодаря победе над Чехией поздней осенью, но через несколько дней польская сборная проиграет Словакии в драматических обстоятельствах. Потом произойдёт смена власти в польском футбольном союзе. Начнётся конфликт тренера с новым президентом Гжегожем Лято. Мирная атмосфера уже не вернётся. Побед тоже не будет. Лео Бинхакер уйдёт осенью 2009 года. Роберт не был для него основным игроком. Роберта включали в основной состав на товарищеские матчи, а на официальные редко. Бинхакер его ценил, но вводил в игру постепенно. Для меня было достаточно нескольких его матчей в Лехе, чтобы увидеть талант и возможности. Я отправил ему приглашение, но это был юнец, которому едва исполнилось 20 лет. Отличный юнец, но я брал его на некоторое время. Я вводил его постепенно. Мы взяли Злата на Воякс. Как раз в этом возрасте, и ему тоже нужно было время, чтобы стать нынешним Златоно, вспоминает Лео Биенхайкер. У Роберта тогда уже были все качества, необходимые нападающему. Во-первых, умение принимать длинные передачи и удерживать мяч даже в толпе защитников. Таким образом он мог выиграть время, чтобы остальные игроки успели подтянуться к воротам. Во-вторых, он всегда играл с поднятой головой. Он всегда мог заметить, что на удобную позицию выходит один из партнёров. В третьих, он был опасен на штрафной площадке, потому что мог забивать обеими ногами и головой. В четвертых, он умел создавать себе опасные моменты из ничего. Эти четыре качества наиболее важны для нападающего, а у него был полный комплект. Затем он должен был только развивать эти качества, укреплять их, приобрести опыт и зрелость. Как Златан рассказывает Бинхакер, Он постоянно возвращается к Златану Ибрагимовичу, потому что это один из самых знаменитых футболистов, которого он открыл. У Роберта много общего со Златаном, но также много различий. Златан Ибрагимович, сын эмигрантов с Балкан, росший в одном из худших районов Мальмё, Швеция, благодаря футболу вырвался в другой мир. У него в прошлом уже были юношеские бунты. О нём говорили, что на поле он ведёт себя то как гангстер, то как балерина. Может это и не была карьера от чистильщика обуви до миллионера, как в прежние времена, но напоминала её. Роберту учительский ребёнок это примеры нового пути в футболе, всё более популярного из среднего класса на самый верх. В европейском футболе ещё зовут дети улиц. Тренеры говорят, что всё реже в раздевалках попадаются футболисты из бедных семей. Нет такого правила, что детство в достатке убивает мотивацию. Чемпионами мира Германии в 2014 году Стали среди прочих Марио Гёцце, сын профессора политехнического университета, и Матс Хумельс, сын футболиста и телевизионного футбольного эксперта. Двое коллег Роберта из Дортмундской Боруссии и Баварии. Все чемпионские титулы в составе сборной Испании и Барселоны завоевал Жерар Пике. Его отец был бизнесменом, а мать известным нейрохирургом. Лучший футболист в мире Лео Месси, сын инженера. Он из совершенно иного мира. В отличие от предыдущего аргентинского бога футбола Диего Марадоны, Лео Бинхекер вспоминает, что Роберт был тихим и робким. Но это вопрос возраста, рассказывает бывший тренер сборной. Он только начинал знакомиться с высшей лигой в Лехе, учился подходу к футболу, правильному мышлению, тому, как себя вести. Вырастал из подросткового возраста, был ещё чистым листом. Он был тихим, но настойчивым. Он всегда следил за тем, чтобы оставаться собой, не уходить далеко в сторону, добавляет Лео Бенхакер. Левандовского стал пикать однофамилец, Марио Левандовский, капитан сборной. Я сказал ему, что левые должны держаться вместе. Молодым игрокам, приходящим в сборную, нужна родная душа. А ему была нужна не помощь, а знак, что он нужен сборной. Сейчас я вижу, что он вводит сборную молодых игроков так, как когда-то ввёл его я. Он был робким в жизни, но не на поле. За пределами поля он больше любит слушать, чем говорить, любит наблюдать. Он не изменился как человек с момента той первой встречи, но изменился как футболист, приобрёл опыт. Он слегка изменил подход к жизни. Он выбрал для себя такой режим, чтобы упреждать проблемы, а не искать их решения. Но всё, что в нём было хорошего, он сохранил. Я до сих пор вижу того самого парня, Делятся Мариош Левандовский. Он ещё с из сборной вместе с уходом Лео Биенхэкера и вернулся лишь спустя годы, не надолго, на тот период, когда её возглавлял Вальдемар Форналек. А Роберт только после ухода Биенхэкера стал действительно важным футболистом сборной. В то время, когда к Евро-2012 его начнёт готовить тренер, который привёл его в высшую лигу, Францишек Смуда. Смуда принял сборную уже после первого года своей работы с Робертом в Лехе. Они успели вместе завоевать Кубок Польши, выйти в групповой этап Лиги Европы. Ливандовский с 14-ю голами стал третьим в списке лучших бомбардиров в Лиге. Он уступил только нападающим команд, в которые не перешел прошлым летом. Павлу Брожеку из Вислы и Такесуре Чиньяма из Легии. Его уже приметило руководство Боруссии, Дортмунд. Его мастерство росло от матча к матчу, вспоминает Смуда. Это видели представители клуба из Дортмунда. Приезжали, смотрели. Было понятно, что уход Роберта это вопрос времени. Но он только улыбался, когда всплывала тема Боруссии. Он не собирался ни подтверждать, ни опровергать этого. Такой уж он человек. Когда подпишу бумаги, тогда скажу. Но было видно, что он хочет побыстрее чего-то добиться. У него был план, свои цели и решения. Уже тогда у него было это качество. Еще выше планку, клуб уровнем выше. Ходит легенда, что когда Францишек Смуда впервые приехал посмотреть игру Роберта в Зниче, он назвал его во всеуслышание бревном и добавил, что те, кто уговорил его приехать, вернут ему деньги за бензин. Но сегодня я убежден, а Цезарий Кухарский подтверждает, что это была только игра. Нужно было создать видимость того, что для Леха он не так важен. Смуда тогда на стадионе мне сразу сказал: "Он мне нужен". Вспоминает многолетний менеджер Роберта, а потом сделал на него ставку. Кухарский тогда часто общался со Смудой. Они беседовали о том, как работать с Робертом. Смуда многое сделал для его успеха. Он ввёл его в серьёзный футбол, выставлял против него на тренировках Мануэля Арбаледо, чтобы Роберт привык к жёстким столкновениям. Цезари сказал мне, что у них есть предложения от многих клубов. Но он хотел бы, чтобы Роберт попал ко мне, вспоминает Смуда. Он не выставлял Роберта на самые острые атаки. Эту роль выполнял Эрнан Рингефо, перуанский футболист, очень сильный и прыгучий. Я хотел, чтобы защитники сосредотачивались на Рингефо. Тогда у Роберта было бы больше пространства, говорит Смуда. Он также помнит, что происходило, когда он решал, что в некоторых матчах Лех будет играть только с одним нападающим. и им будет Рингефо, а не Ливандовский. Уже тогда Роберт артачился. Я чувствовал эти взгляды, потому что левый был очень замкнутым. Предпочитал смотреть, а не говорить. Но если было нужно, был готов бороться за свои интересы. Если кто-то хочет чего-то добиться, именно так и нужно действовать. Он также косо на меня смотрел, когда на тренировках я выставлял против него, Мануэля Арбаледу, чтобы он боролся с ним за мяч, и я не свистел в случае фола. Барбалета сбивал его с ног, шёл на таран, а я специально не свистел, чтобы он научился бороться. Поэтому он ожесточился и решил, что справиться с этим защитником для него будет делом чести. И он довёл до совершенства противоборство с защитниками, умение уходить от них, прикрывать мяч, рассказывает Смуда. Роберт уже в первом сезоне в Лехе забил в лиге 14 голов, то есть на один гол больше, чем перуанский футболист в своём лучшем сезоне в Познани. Когда после года совместной работы Смуда ушёл, чтобы руководить национальной сборной и готовить её к Евро в 2012 году, его место в Познани занял Яцек Зелинский. У Роберта как раз наступил переломный момент. В начале первого сезона всё его окрыляло, а в начале второго он чувствовал, что сбавляет обороты. Уже после первого сезона он хотел перейти на уровень выше, в Боруссию, которая тогда предлагала за него 2,5 млн евро. Но у Леха было другое мнение. И он не отпустил его в Германию и летом. Роберт неохотно дал себя убедить, что лучше будет перейти через год за более крупную сумму. Взамен клуб обещал поднять ему зарплату. Левандовский посчитал это обещание гарантией, но лех забыло повышение. Напряжение в клубе росло, потому что в отличие от предыдущего сезона, команде не удалось выйти в групповой этап Лиги Европы. В решающем матче лех проиграл бельгийскому Брюгге в серии пенальти. Ранее Роберт не использовал удобный момент Поэтому, когда он спросил о повышении, у одного из представителей клуба вырвалось: "Твоё повышение осталось в брёгге". Эти слова причинили ему боль, причём он их долго помнил. "Слова для меня многое значат. Если мне что-то обещают, я считаю, что обещания нужно выполнять, как пункт в договоре", говорит Роберт. "Если я что-то говорю, я тоже считаю себя связанным обещанием, поэтому я трижды подумаю, прежде чем что-то сказать". Иногда Лех не держал слова. Мне, молодому парню, это было сложно понять, поэтому начало сезона было неприятным. Я ходил задумчивый, расстроенный. Его переговоры с клубом о будущем переходе шли тяжело. К тому же состоялся этот неудачный матч с Брюгге, и Роберт был немного испуган, вспоминает тренер Яцэк Зелинский. ЦЗ Рику Харский проследил за тем, чтобы не пострадала ни команда, ни имидж Роберта. Мы решили эту проблему совместно. Андрей Юсковик пришёл в то же лето, что и Зелинский, чтобы тренировать нападающих в команде Лех. Он помнит, что именно тогда в первый и в последний раз услышал от Роберта на тренировке: "Я не смогу этого сделать". У него всё болело. Он был разочарован, но помогла горячая линия с Варшавой, беседы с Кухарским. Всё закончилось хорошо, рассказывает Юсковик. И действительно, по ходу сезона становилось всё лучше. Лех набирал обороты. А у Роберта уверенного в том, что он скоро перейдёт в Дортмунд. Появились новые силы. Когда информация о переходе в Боруссию просочилась в СМИ, у Роберта как раз была серия не очень удачных выступлений. Он не использовал несколько голевых моментов. И один из высокопоставленных болельщиков Леха позвонил в клуб и поинтересовался, что с этим молодым игроком? Не бережёт ли он себя? Не нужно ли болельщикам с ним поговорить? Когда в прессе заговорили о трансфере, мы как раз играли на стадионе в Авронках. Болельщики свистели, но я не чувствовал давления. Познань живёт футболом, и это была хорошая школа психологической устойчивости, рассказывает Роберт. В итоге оказалось, что это ожидание трансфера нам всем помогло, а не помешало, вспоминает Анджей Исковик. Роберт готовился к Бундеслиге, хотел работать в её ритме, а этим пользовалась вся команда. Хотя он готовился к переходу, он себя не берёг, не уклонялся от борьбы за мяч. Также как Мацей Рыбус, который перед уходом из Легии иногда играл на пределе своих возможностей, рисковал, играл на грани. Он считал это подготовкой к новой задаче. Не многие спортсмены так делают. Многие подсознательно берегут себя, считает Юсковик. Он знал, что чего бы он ни добился в Польше, это не слишком впечатлит раздевалку Боруссии. Поэтому он вкалывал за двоих, чтобы его там хорошо приняли, объясняет Яцек Зелинский. Последний тренер Левандовского в польской лиге рассказывает, что сегодня он любит сесть перед телевизором и посмотреть на игру пацана, который был в раздевалке его команды, а сегодня стал лицом Баварии и предаться воспоминаниям, каким он был в Лехе. Это человек, который задаёт очень много вопросов. Почему так, почему сейчас? Но сам он не любит делиться. Я помню, как Роберт улыбался, но если его что-то не устраивало, он мог полдня не разговаривать. Так до он закрывался от мира стеной. Мы знали, как много он для нас делает, и закрывали на это глаза. Из 13 матчей весной 10 мы выиграли, и 3 сыграли в ничью. Роберт действовал как швейцарские часы. После каждой тренировки он оставался и индивидуально отрабатывал отдельные моменты. Вроде бы в Лехе было хорошо, мы играли смело. Было много голевых моментов, но нужно было уметь их использовать. Он идеально подходил для игры с Семером Стиличем из Боснии. Был прирожденным ассистентом нападающего. Он открывался для передачи, отдавал мяч, выходил на удобную позицию для Штилеча и всё время кружил как коршун у ворот. Некоторые его голы, забитые из-за лех, это шедевры. В матче с Ягелонией из Белостока на поле, напоминавшем рисовое, он забил гол достойный аплодисментов, мировой уровень. Зелинский застал его в Лехе ещё худого, когда Роберто уезжал исподрань через год, он уже был крепко сложен. Он очень много над этим работал. Заметил, что важно не только голевое чутьё, не только удар, но также физическая форма. Игры против Мануэля Арбаледдо здорово его развивали, отмечает Зелинский. По мнению Юсковика, тренировки в паре Арбаледа-Левандовский дали Роберту шанс уже в Польше тренироваться с такой же интенсивностью, как в Бундеслиге. Потому что Мануэль заставлял Роберта делать всё быстрее и изящнее. У него вошло в привычку быстро принимать мяч. Он довел свои действия до автоматизма. Позже в Боруссии он встретил защитников более высокого класса и снова чему-то учился. Он должен был удерживать мяч все ближе к ноге, иначе его можно было потерять. Они не особо дружили с Арбаледой, отношения у них складывались по-разному. Но на поле они уважали друг друга, умели договориться. Также благодаря их взаимодействию мы стали чемпионами Польши, а Роберт – лучшим бомбардиром. Олег тогда был клубом в процессе реконструкции. В то время как раз строился стадион для Евро-2012. Иногда мы играли во Вронках, вспоминает Андже Юсковик. Но болельщиков в Познане становилось всё больше, рос также уровень команды. Роберту пошло это на пользу. В Познани он уже испытал на себе давление болельщиков. Когда нападающий забивает, ему приятно гулять по городу, а когда не забивает не очень приятно. Нельзя позволять себе такие мысли. Не получилось в одном матче, получится в следующем. Роберт убедился, что так это не работает. Должно получаться уже сейчас. С этой точки зрения в Лехе было как в большом клубе. Роберт в первом сезоне в Лехе ни разу не забил в лиге больше одного гола за матч. Во втором сезоне он уже не был доволен только одним голом. В нём была жажда большего, и он её сохранил. Роберт уезжал из Леха в Дортмунд летом 2010 года. После очень долгих переговоров, забив 32 гола за 2 сезона в высшей лиге, его трансфер генеральный директор Боруссии Ханс Йохим Вацки назвал самым трудным из всех, которым он когда-либо занимался. Боруссия покупала за 4,5 млн евро лучшего бомбардира чемпиона Польши, при этом Роберт также завоевал в составе Леха под руководством Яцака Зелинского Суперкубок Польши. Празднование чемпионства в Познани Первый для Леха за 17 лет, Роберт вспоминает как самое уникальное в его карьере. Конечно, я не хочу сказать, что победу Боруссии празднуют не с таким размахом. Праздник болельщиков в Дортмунде это незабываемое зрелище. Но впозда не чувствовалось, как сильно люди этого ждали. Мне было сложно уйти. Болельщики просили, чтобы я остался, сыграл последний матч. Мне действительно было там хорошо. Были друзья, хорошая атмосфера. Я терял шанс побороться за выход в Лигу чемпионов. Может, нам удалось бы пройти. Но это были бы краткосрочные планы. Я чувствовал, что меня ждёт более серьёзный футбол. Пришло время сделать шаг вперёд. Столкновение Роберта с Яном Мухой в победном матче с Легией со счётом 1:0, апрель 2010 года. Олег в конце сезона перейдёт в Висло Краков, завоевав первый за 17 лет титул чемпиона Польши. Роберт станет лучшим бомбардиром, забив 18 голов. Это его последний сезон в польской лиге.